Последняя жемчужина То был богатый, счастливый дом Все в доме, и господа, и слуги, и друзья дома Радовались и веселились В семье родился наследник, сын и мать и дитя были здоровы. Лампа, висевшая в уютной спальне, была задернута с одной стороны занавеской. Тяжёлые дорогие шелковые гордины плотно закрывали окна. Пол был устлан тонким, мягким, как мох ковром. Всё располагало к сладкой дремоте. Ко сну, к отдыху. Не мудрено, что сиделка заснула. И пусть себе. Все обстояло благополучно. Гений домашнего очага стоял у изголовья кровати. Головку ребенка, прильнувшего к груди матери, окружал словно венчик из ярких звезд. Каждая была жемчужиной счастья. Все добрые феи принесли новорожденному свои дары. В венце блестели жемчужины здоровья, богатства, счастья, любви. Словом, всех благ земных, каких только может пожелать себе человек. «Всё дано ему, сказал гений. Нет, раздался близ него чей-то голос. То говорил ангел-хранитель ребенка. Одна фея еще не принесла своего дара, но принесет его со временем, хотя может быть и не скоро. Венце недостает последней жемчужины. Недостает. Этого не должно быть. Если же это так, нам надо отыскать могущественную фею, пойти к ней сейчас же. Она явится в свое время и принесет свою жемчужину, которая должна замкнуть венец. Где же обитает эта фея? Где ее жилище? Скажи мне, я пойду за жемчужиной. Хорошо, сказал ангел-хранитель ребенка. Я сам провожу тебя к ней. Все равно, где бы ни пришлось нам искать ее. У нее нет ведь постоянного жилища. Она появляется и в Королевском дворце, и в жалкой крестьянской хижине. Она не обойдет ни одного человека. Каждому принесет свой дар. Будь то целый мир или пустяк. И к этому ребенку она придет в свое время. Но, по-твоему, выжидание не всегда впрок. Хорошо, поспешим же отправиться за жемчужиной. Последней ужемчужиной, который не достаёт в этом великолепном венце. И они рука об руку полетели туда, где пребывала в тот час фея. Они очутились в большом доме, Но в коридорах было темно, в комнатах пусто и необыкновенно тихо. Длинный ряд окон стоял отворенным, чтобы впустить в комнаты свежий воздух. Длинные белые занавеси были спущены и колыхались от ветра. Посреди комнаты стоял открытый гроб. В нем покоилась женщина в рассвете лет. Покойница была вся усыпана розами. виднелись лишь тонкие, сложенные на груди руки до да лицо, хранившие светлое и в то же время серьезное торжественное выражение. У гроба стояли муж покойный и дети. самого младшего отец держал на руках. Они подошли проститься с умершей. муж поцеловал ее пожелтевшую сухую, как увядший лист руку, которая еще недавно была такой сильной Крепкой, с такой любовью вела хозяйство и дом. Горькие слезы падали на пол, но никто не проронил ни слова. В этом молчании был целый мир скорби. Молча, подавляя рыдания, вышли все из комнаты. В комнате горела свеча. Пламя ее колебалось от ветра и вспыхивало длинными красными языками. Вошли чужие люди, закрыли гроб и стали забивать крышку гвоздями. Гулко раздавались удары молота в каждом уголке дома, ударяя по сердцам, обливавшимся кровью. «Куда ты привел меня?» — спросил гений домашнего очага. «Тут нет феи, чей дар жемчужина принадлежал бы к лучшим благам жизни». «Она тут!» — сказал ангел-хранитель и указал на фигуру, сидевшую в углу. В том самом месте, где сиживала, бывала при жизни мать семейства, окруженная цветами и картинами, откуда она, как благодеятельная фея домашнего очага, ласково улыбалась мужу, детям и друзьям? Откуда она, ясное солнышко, душа всего дома — Разливала вокруг свет и радость, там сидела теперь чужая женщина в длинном одеянии. То была скорбь. Теперь она была госпожой в доме. Она заняла место умершей. По щеке ее скатилась жгучая слеза и превратилась в жемчужину, отливавшую всеми цветами радуги. Ангел-хранитель подхватил ее. и она засияла яркую семицветную звездою. Вот она, жемчужина скорби, последняя жемчужина, без которой не полон венец земных благ. Она еще ярче оттеняет блеск и красоту других. Видишь в ней сияние радуги? Моста, соединяющего землю с небом, теряя близкое, Дорогое лицо здесь, на земле. Мы приобретаем друга на небе, по которому будем тосковать. И в тихие звездные ночи мы невольно обращаем взор к небу, к звездам, где ждет нас иная, совершенная жизнь. Взгляни на жемчужину скорби. В ней скрыты крылья психии, которые уносят нас Из этого мира...